Глава 3. Времени у него лишь неделя, значит нужно начать поиски незамедлительно. Суворов взглянул на часы, почти семь вечера, или отложить до утра. Лучше повнимательнее ознакомиться с досье на этого райского. Возможно, удастся прочитать нечто между строк. Он вновь перелистал несколько напечатанных на принтере страниц. Странное, однако, досье. Сообщаются привычки, наклонности, даже весьма интимные, но нигде нет ни строчки о том, чем же все-таки занимался Райский. Может, начать с жен? Лучше всего с последней. Третья жена Райского, в досье указано, что ее зовут Маргарита, проживает в районе академии туда езды минут 20. Обычный панельный дом, подъезд с исписанными стенами, дверь, конечно, стальная, но не из дорогих. Суворов позвонил. Долго никто не открывал, Хотя за дверью слышался собачий лай. Наконец детский голос спросил. «Кто там? Мама дома? Сейчас собаку уберу». За дверью послышалась возня, потом щелкнул замок. На пороге стоял мальчик лет десяти. «Так вам кого? Маму твою? Заходите». Суворов переступил порог, а мальчик открыл дверь в ванную комнату и крикнул. Мак тебе!» Пускай разувается и проходит. Суворов вошел в комнату. «Садитесь!» – мальчик указал на диван кровать с потертой обивкой, и Суворов послушно сел. «Вы кто?» – в комнату, наконец, вошла хозяйка. Довольно высокая брюнетка, лет тридцати с небольшим, волосы после купания закутаны полотенцем, но отдельные пряди выбились наружу, глаза черные, беспокойные, нос с горбинкой, лицо миловидное, но несколько увядшее. Дама была одета в простенький, кое-как застегнутый ситцевый халат. Она вопросительно уставилась на незнакомца. Суворов представился и сообщил. «Я, собственно, насчет вашего мужа», — сообщил Суворов. «Какого мужа?» — недоуменно поинтересовалась женщина. И визитер понял, мужьях тут, видимо, недостатка не испытывали. «Райского». «Юры, а что такое? Видите ли, он мне должен некую сумму, и я никак не могу его разыскать, а деньги очень нужны. Вот я и пришел». В надежде, что я верну его долг, насмешливо спросила женщина. Весьма проблематично. Если успели заметить, мы не купаемся в роскоши. К тому же Юру я не видела уже с месяц, и ничем вам помочь не могу. Так где же мне его искать? А я откуда знаю? Сходите к его мамаше. Кстати, ее благосостояние значительно лучше, чем наше. Знаете, где она живет? Могу адресок нарисовать. Да общался я с ней. Она тоже ничего не знает. «А вы даже не предполагаете, где он может обитать?» своров решил перейти на слегка игривый тон. По личному опыту он знал, нет ничего лучше для завоевания доверия у женщин. «Ума не приложу, разве только...» «Что?» «Да нет, вряд ли он там». «Где именно?» «Имеется один дружок. Юрка несколько раз меня к нему водил. Как говорится, коренной его, тоже на компьютерах помешан, за городом живет, адреса не знаю» показать могу. Так можно съездить. А вы на машине? Естественно. Давайте так, Маргарита. Если вы поможете мне его найти, я вам выдам, как нынче выражается, бонус. Что-что? Премию, другими словами. И какова же будет премия? А сколько вас устроит? Это зависит от того, сумеете ли вы завоевать расположение дамы. И давайте перейдем на ты. Договорились? Вот и отлично. «Я тебя Сашей буду называть, не возражаешь?» «Тогда так. Сейчас после душа обсохну, перекушу немного. С работы только пришла, а там и двинемся». «Может, не стоит?» «Устала, наверное». Суворов был несколько обескуражен такой прытью. Его разбирали сомнения. А не придумала ли это бойкая бабенка друга за городом в надежде подцепить его, Суворова, на крючок? Хотя проверить все равно нужно но дамочка, видимо, уже приняла решение и отступать не собиралась. Ты и сиди тут, по-хозяйски распорядилась она, а я на кухню. Суворов взглянул на часы. Стрелка роликса дошла почти до десяти. Поздновато для визитов, не лучше ли перенести на завтра. Он поднялся и проследовал на кухню вслед за Маргаритой. Может, отложим? Как это отложим? Да разве поздно? Ты посмотри, на улице совершенно светло, ведь июнь. А этот парень, его Рудиком зовут, он вообще в любое время гостей принимает. Только бутылку нужно взять. Точно заманивает, решил Суворов. Да ладно, посмотрим. Неплохая у тебя тачка, отметила Рита, садясь в машину. Стараемся поддерживать престиж, в тон ответил Суворов. А Мерседес лучше. По коню и телега. Ехать-то куда? Да относительно недалеко, в сторону Мытищ. Он в Мытищах живет. «Не доезжая вправо, я покажу, на даче». Папаша у него какой-то шишкой был, вот дачу и оставил, даже с телефоном. Правда, она на вид неказистая, обветшала малость, но место хорошее, лес и все такое, пруды опять же, для пикников лучше не придумаешь. «Одни пикники у тебя на уме, как я гляжу», — грубовато заметил Суворов. «Ты вроде жалеешь, что со мной связался», — с напускной обидой отозвалась Рита. «Можно и не ездить». Но Суворов не стал вступать в пререкание и тронул машину с места. «Зачем же все-таки Юрка у тебя деньги занял?» Вновь начала расспросы Рита. «Не знаю. Сказал, вроде компьютер новый купить хочет. Якобы супер». «Это на него похоже. Вовсе помешался на электронике. Лучше бы мебелишку приобрел, халупу свою обставил. А то, веришь ли, присесть некуда. Кругом книжки да разное электронное барахло». «Ты же говоришь, у него деньги случаются». И немалые, во всяком случае, по моим меркам. Сегодня есть, завтра нет. Куда же девает? Да кто его знает? На цацки компьютерные, небось, тратит. За границу любит ездить, питается в ресторанах. За границу, говоришь? Ага, пару раз меня с собой брал. В Грецию и в эту, как ее, Испанию. Но ведь ты с ним не живешь? Вообще-то мы в разводе. Но даже когда замужем была, вместе мы не жили. Ночевала иной раз у него. А так все больше в собственной квартире. Борьку не бросишь. А там для ребенка не место, среди хлама этого. Со свекровью опять же отношения не заладились. Предыдущих жен Юркиных, как я поняла, тоже она выжила. Ладно, чего рассказывать, было и прошло. Так вы и сейчас видитесь? Ну да, райский в общем-то парень неплохой, не жадный. Деньжат подкидывает, когда они у него есть. Остановил киоско, я бутылку куплю и закусить». Суворов дал ей деньги, и вскоре Рита вернулась с пакетом в руках. Машина, наконец, выехала за город. Замелькали дачные постройки, крошечные прудики, непонятные сооружения, не то промышленного, не то военного назначения. Начинало смеркаться. Небеса порозовели, края облаков пылали, словно обведенные неоновым контуром. В распахнутые окна врывались ароматы лета. «Хорошо!» — потянувшись, воскликнула Рита. «Люблю по вечерам на машине кататься». Арайский Райский тебя часто катал? Какой там? У него собственной тачки не имелось. На кой она ему? Но иногда нанимал, и мчались мы, куда глаза глядят. Чаще всего они глядели именно туда, куда мы сейчас едем. Чем он все-таки занимается, твой Райский? Вот говоришь, деньги у него водятся. Откуда? Он что, с криминалом связан? Может и с криминалом. О работе никогда не говорил. Ясно было только одно, помогал ему в деле компьютер а как в этом не разбираюсь. Ходили к нему заказчики. Я лично никого не видела. Звонили часто. Он всегда сам брал трубку, но из разговоров нельзя было понять, что к чему. А вообще, ты слишком много вопросов задаешь. Уже достаточно стемнело. Суворов включил фары, и машина медленно двинулась по качковатой колее. Было не похоже, что здесь часто ездили. Еще сильнее запахло травами, болотом. И, ночной свежестью. К этим ароматам примешивался горьковатый привкус горящего где-то костра. «Твой дружок посреди леса живет?» «Нет, в дачном поселке, но дом стоит на отшибе и подъехать удобнее с этой стороны. Да вот, собственно, и он». Суворов глянул вперед, но ничего не увидел. Машина прошла еще немного и уткнулась в высоченный забор, на котором имелась небольшая калитка. «Так», — сказал Суворов, — «приехали. А дальше что?» Пойдем в дом. Думаешь, нас ждут? Здесь по-простому, без церемоний. К тому же, раз прибыли, деваться некуда.